Глава 45. вики Викки, продолжавшая крепко спать, услышала голос бабушки, звавшей ее по имени, однако не могла вырваться из цепких объятий сна. Вики снилось, что за ней гонятся волки. Снилось, что она находится очень высоко в заснеженных горах и пытается убежать от волков, которые преградили ей путь, но падает и скользит по обледенелым камням, проваливаясь в глубокий снег. «А-а-а!» — удивленно протянула Викки. «Это вы!» «Викки, я должна кое-что тебе сказать!» Клемманс стиснула руку внучки, всмотревшись в ее лицо ясными ореховыми глазами. «Нашли Беа! Она жива!» Викки села на кровать, сон как рукой сняло. «Боже мой! Где ее нашли? Элен нашла ее выше в горах. Сейчас ее уже везут в больницу. Она была в полубессознательном состоянии, но сумела выпить немного воды. К сожалению, больше нам ничего не известно. «Это дело рук Патриса?» «Пока непонятно. А где моя мама?» «В гостиной вместе с твоей тетей Элен». Вики встала. От невероятного облегчения у нее кружилась голова. Она надела халат и, взглянув в зеркало, увидела свои глаза, огромные и воспаленные, особенно на фоне бескромного лица. «Маман, разве это не чудесно?» Подбежав к матери и схватив ее за руки, воскликнула Викки. «Нам нужно прямо сейчас поехать в Маракеш, навестить Бэ. Элиза открыла было рот, однако ее опередила Элен. «Твоя кузина сильно обезвожена». «И мы пока не знаем степень остальных повреждений. Прямо сейчас к ней вряд ли пустят кого-нибудь, кроме ближайших родственников». «Но мне необходимо поехать», — нахмурилась Викки. «Вы должны это понять. У меня особый случай. Как-никак, она пострадала по моей вине. Мне не стоило приглашать ее в Марокко, и я... Я... Давай подождем денек-другой». Не обращая внимания на протесты племянницы, безапелляционно заявила Элен. Викки упрямо покачала головой. «Но я должна знать, что с ней все в порядке. Это я подвергла ее опасности. Я!» В голосе Викки слышались истеричные нотки. «Никто из нас еще не знает, в каком она состоянии», сказала Элен и в своей раздражающей спокойной манере добавила. «Мы должны подождать, пока врачи, не сделают свое заключение. «Но вы ведь медсестра!» — выпалила Викки. «Разве вы не можете это определить?» «Я сделала, что могла, но у нее могут быть внутренние повреждения, а гипотермию или обезвоживание организма очень трудно определить», — Викки собралась было снова возразить. Однако в их диалог вмешалась Элиза. «По-моему...» «Так будет лучше, дорогая. Мы обязаны в первую очередь думать о Флоранс с Джеком. Нужно дать им время прийти в себя». «Элен, вы наверняка чувствуете себя ужасно измученной». Клеманс решила сменить тему. Элен с улыбкой оглядела свои заляпанные грязью брюки и пыльные башмаки. «И жутко грязной». «Честно говоря, вид у тебя дерьмовый», — заметила Элиза, — И сестры дружно рассмеялись, слегка опьяневшие от радостных новостей. «Когда ты примешь душ, а еще высплюсь, нам нужно будет многое наверстать», — продолжила Элиза. «Что всем пойдет только на пользу. Да, Вики? Вике хотелось орать, и она сердито стиснула зубы. Никто не хотел ее слушать. Она сделала несколько глубоких вдохов в напрасной попытке успокоиться. Но, увидев ласковую улыбку Клеманс, почувствовала, как вся злость моментально испарилась. В горле тут же возник предательский ком, а на глаза навернулись слезы. «Мне не следовало отпускать Бэ, тяжело сглотнув, сказала Викки. «Нам нужно было держаться вместе». «Дорогая», — Элиза обняла дочь за плечи, «ты не могла этого знать». «Задним умом все крепки», — — сухо заметила Элен. «Ты поступила так, как в тот момент считала оптимальным». «Выше голову», — добавила клемонс «Если Ахмед Стео вскоре вернутся на джипе, мы сможем поехать туда завтра. А если нет?» «Тогда через день. Ну а теперь нам всем нужно выпить кофе и хорошенько поесть». Поняв, что бессмысленно зацикливаться на встрече с Беа и что бабушка предложила оптимальный вариант, Викки тяжело вздохнула. «Как выразительно!» Клемонс протянула внучке руку. Викки с благодарностью взяла предложенную ей руку, вспоминая, как по приезде в Маракеш пыталась убедить себя в своей неуязвимости и как гордилась тем, что никогда не была плаксой. «И вот, пожалуйста!» Нервная и тревожная, постоянно на грани слез. «Ну ладно!» Просто нужно дождаться завтрашнего дня, а до завтра ничего страшного уж точно не произойдет.